26. «Я нашел! с криком ворвался я в кабинет Лерас, размахивая зеленой папкой и чувствуя себя так, будто совершил самый важный поступок в своей жизни. Ч, -ч, Ч! остановила меня Лерас. Свет в кабинете был погашен, и лишь тускло светилась маленькая настольная лампа. Взгляд Лерас был устремлен на экран, а ее правая рука покоилась на мыши. В дальнем углу на диване спали щека к щеке Декла и Яэля. Экран мобильника Деклы едва светился, а из динамика доносилась какая-то ужасная музыка. Висящие на стене часы показывали без четверти 12. «Она не хотела идти в каюту», — прошептала Лирас. «Мы обзвонили все отели и узнали, что родители зарегистрировались в том, что возле порта. А Михай взял Офика и отправился разыскивать Дана. Я дала ему рацию. Он сообщит, когда найдет его. «Думаешь, он его найдет? «Не знаю, Йони», продолжала шептать Лирас. «Но мне кажется, он больше подходит для этой роли, чем ты, не заметивший надписи «Осторожно, ступенька». «Что у тебя с глазами?» «Что?» Прошептал я в ответ, инстинктивно прикоснувшись к щеке. «Это просто так. Усталость». «Мы уже знаем, что врать ты не умеешь». Я встретил Яару. «А-а-а», — протянула Лерас, сглотнув. «Значит, свадьба отменяется?» «Нет». «Ты женишься на ней вместо этого парня?» «Я нашел документы». Я показал ей зеленую папку, чтобы сменить тему. «Кто-то тут говорил, что мы не должны терять время». «Мы ответим на ваш звонок в порядке очереди», Прохрипел мобильник Деклы. «Не отключайтесь». «Они купили страховку в «Я знаю», указала раз на лист бумаги, где от руки были записаны несколько телефонных номеров. Утверждая при этом, что совершенно здоровы. Но ведь они не здоровы. Вот поэтому Деклей позвонила им, как только ты ушел. Что слышно насчет Катера? В ближайшие 72 часа ничего нет. Повернувшись к окну, Лерас посмотрела в сторону горизонта: Я жду ответа еще от трех компаний, но не слишком на них рассчитываю. Значит, то, что я нашел эти документы, ты сделал все, что мог, Йонни. Вернув стул в прежнее положение. Лера протянула мне руку. «Мы все делаем то, что можем, и надеемся на лучшее». «Только отец не сможет так долго ждать», — вздохнул я, прикоснувшись к ее руке. «Это было ясно еще до того, как мы узнали о состоянии его здоровья». «Что?» «Он мог получить инфаркт просто из-за того, что случилось. Мы лишь пытаемся уменьшить шансы». «Но ведь ты же сама сказала, что твоя мама...» «Верно!» — кивнула головой ли раз и, отпустив мою руку, встала со стула. «Только она сама решила, не знаю, осознанно или по ошибке, не принимать таблетки в то утро. Может, забыла, а может, хотела совсем покончить. Может, и родители твои опоздали на корабль не просто так. А может, у отца в кармане лежит запасной рецепт и все наши старания никому не нужны. Нельзя всегда быть готовым к худшему, — сказала женщина, не согласившаяся распустить волосы. Ты — первый человек, который беспокоится о том, что происходит, больше меня. Купив новую камеру за деньги, которых у меня не было, я успокоил себя тем, что добился своего, что после выставки все пойдет по-другому, что не только мне, но и я Аре понадобится помощница. А потом перепугался так, что едва мог дышать. «Что-то обязательно произойдет, шептал мне на ухо чей-то голос. «Слишком уж все хорошо. И беременность тебе, и выставка. Надо готовиться к худшему. Ты ведь знаешь, что-то должно случиться. Только не знаешь, что». И позвонив в страховую компанию, я купил у них самую продвинутую страховку за 12 375 фунтов, разделив эту сумму на 12 платежей. «Хотите защититься от всего на свете?» «Да». «Хотите полное покрытие медицинской помощи в любом уголке земного шара?» «Да». «Да ты совсем спятил», — представлял я себе реакцию Яары, но не мог остановиться. Ведь у нас будет ребенок, и мы должны быть готовы ко всему. Так не может продолжаться долго. Скоро судьба опомнится и все расставит по местам. Автоматическое продление по истечении срока страховки? Да. Полное страхование оборудования? Да. «Зачем тебе страховать оборудование, Йони?» — представлял ей себе голос Яары. «Ты ездишь в студию на метро». Мы ни разу за все это время не выбирались из Лондона. Ты что, рассчитываешь на работу в National Geographic с командировками по всему свету? Хотите, чтобы страховка распространялась и на членов вашей семьи? Что? Мы страхуем членов семьи, находящихся вместе с вами на объекте съемок. Последовал невозмутимый ответ с британским акцентом. А если вы захотите увеличить сумму страховки Это было уже слишком ведь ребенок не только еще не родился, но мы даже не знали его пол. И мы с Яарой так и не поженились, откладывая это до лучших времен, когда у нас появятся силы заполнять бесчисленные бланки и заниматься организацией свадьбы в Израиле. Так что никаких членов семьи по крайней мере, с точки зрения закона, у меня не имелось. «Но ведь я глава семьи, о которой должен заботиться», — сказал я себе. «И сколько бы это ни стоило, я должен спокойно спать по ночам, зная, что все в ней застрахованы». И дрожащим, но уверенным голосом ответил «Чёрт!» Заорал я так, что ли раз вскочила со стула, а Декла и Яэли проснулись. «Страховка!» «Что?» — пробормотала Декла, протирая глаза. «Мне надо срочно позвонить в страховую компанию!» — закричал я, чувствуя, как все еще болят сломанные ребра. «Мы ответим на ваш звонок!» — захрипел телефон Деклы. Вскочив со стула, я подбежал к нему и прервал разговор. «Что ты делаешь?» — Удивленно посмотрела на меня Декла. «Мы столько ждали!» «Бедняга!» — с жалостью посмотрела на меня Лерас. «Он так соскучился по мамочке!» Подойдя к компьютеру Лерас, я дрожащими пальцами набрал название страховой компании, а потом все теми же дрожащими пальцами набрал на телефоне Деклы длинный номер. Вы звоните на линию для экстренных случаев компании Уильямсон карсон Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте», — начал я, стараясь дышать ровно, — говорит Йони Элул, номер полиса. «Да, мистер Элул, ваш полис у меня на экране. Чем могу вам помочь?» «Страховка все еще действительно?» «Да, мистер Элул, ведь вы выбрали автоматическое продление». В марте пришел очередной платеж в размере 37 125 фунтов Эндрю из банка. Необычный платеж, сделанный кредитной картой. Значит, это была не Яра, мистер элл с вами все в порядке? Мне нужна срочная помощь, произнес я в трубку уверенным тоном, или раз бросила на меня удивленный взгляд. Вы говорите: а, я сейчас на Кипре. прервал я ее, зная, что если она начнет задавать обычные вопросы, мне действительно потребуется помощь только совсем иного рода. Провожу съемки на круизном лайнере. Со мной был мой отец, у него хроническое заболевание сердца. он не успел вовремя вернуться на корабль. Молчание. Я понятия не имел, покрывает ли страховка съемки на корабле, и могу ли я пригласить отца участвовать в них. Но, прожив в Лондоне пять лет, я знал совершенно точно, с англичанами следует говорить уверенным тоном. «Что ты делаешь?» — беззвучно спросила меня Декла, подойдя к Лерас. Но я лишь продолжал смотреть на море и прислушиваться к щелчкам клавиатуры на другом конце провода. «Куда он должен добраться?» «На сантарине — ответил я, чувствуя сухость во рту. «Это в Греции!» И снова услышал щёлканье клавиш. «Он остался на берегу не один. Вместе с ним находится моя мать», — мрачно добавил я. «Ваша страховка, как вам должно быть известно, мистер Элул, покрывает двух прямых родственников. Мы доставим их в больницу на Санторине вертолетом. Вам это подходит?» Не зная, что ответить, я включил громкую связь и положил телефон на стол, чтобы показать Декли или Рас, что я был прав, но главным образом для того, чтобы убедиться. Всё это мне не привиделось. «Где вы, мистер Элул? Я могу выслать за ними вертолёт через 40 минут. Мне надо знать, где находится ваш отец и не требуется ли ему немедленная медицинская помощь. — говорит начальник службы безопасности Круиза, — произнесла очнувшаяся первый раз: « Я на связи с пострадавшими. Они уверяют, что чувствуют себя хорошо, но лучше все-таки послать к ним врача. Сообщив точный адрес отеля, в котором остановились родители, Лерас уверила агента, что лично проследит за тем, чтобы пострадавших доставили к месту назначения. «Что еще я могу для вас сделать, мистер Элул?» «Ничего. Большое спасибо. Рада была оказать вам эту маленькую услугу, мистер Элул». Произнесла женщина тоном чиновника, принявшего по телефону платеж за электричество. «Спасибо, что вы выбрали...» «Стойте! Подождите!» — прервал ее я. «Слушаю вас, мистер Элул». «Совсем забыл о счете за госпитализацию, который выставил мне медпункт Круиза. Вышлите мне его по электронной почте. Спасибо, что выбрали компанию Уильямсон-Карсон. Гудки». «Что это было?» — Удивленно спросила Декла, переведя взгляд с Лерас на меня. «Сама не понимаю», — посмотрела на меня Лерас, сдерживая усмешку. Только сдается мне, что твой недотепа, братец, оказывается, гений. Я уже слышала все, что ты узнала о моем брате, улыбнулась Декла, и на мгновение я почувствовал себя дома. Ты уверен, что за ними прилетит вертолет? Да. Хм. Буркнула она, и улыбка сползла с ее лица. Чем ты теперь недовольна? Обиделся я. Представила, как отреагирует мама когда увидит вертолет. «По крайней мере, не разобрался со страховкой», — заметила Лерас. «У отца теперь точно случится сердечный приступ». «Декла», — прервала ее Лерас. «Что?» не спас их, а ты...» «Знаю». Глубоко вздохнув, Декла попыталась заключить меня в объятия, но лишь наклонила мою голову на бок. Увидев ее неловкую попытку, я обернулся к ней и крепко прижал к себе. Впервые с тех пор, как мы были детьми. «Это было здорово», — прошептала Декла мне на ухо. «Правда?» — прошептал я в ответ. «Как вы думаете, удастся мне немного вздремнуть?» — спросил лира сев на диван рядом с Яэли и положив голову на подлокотник. «Через пятнадцать минут мы встанем на якорь в сантарине «Пятнадцать минут — это куча времени!» — улыбнулась Декла. «Наш сынок обычно спит не больше десяти подряд». «Поменяемся?» — спросила Лирас с видимым усилием, поднимаясь с дивана. Но Декла лишь помотала головой и, повернувшись к Яэле, попыталась взять ее на руки. «Проводишь меня?» — засунув рацию в карман штанов, провела пальцами по моей руке Лерас. Это именно то, о чем я мечтал всю свою сознательную жизнь. Очень мило с твоей стороны, улыбнулась Лирас. Но сейчас я не могу, закончил предложение я. Повернувшись к Декле, которая чуть не уронила дочь на пол, я одним быстрым движением поднял я Элли с дивана и прижал к своей груди. И она тоже обняла меня во сне и положила голову мне на плечо. Я отнесу ее произнес я, глядя на Деклу, которая от усталости не могла произнести ни одного члена раздельного звука. «А вы идите спать в мою каюту. Мы с Даном посидим утром с детьми». «Да?» посмотрела на меня Декла, не в силах принять решение. «А еще вы можете пойти в каюту родителей. Там...» «Ты хочешь, чтобы я спала там после того, чем вы там занимались?» «Я могу попросить, чтобы поменяли белье. Предложила Лирас. Лучше попроси поменять корабль, огрызнулась Декла. Тогда идите в мою каюту, решил я за всех. Увидимся за завтраком. Не говоря больше ни слова, Декла подошла ко мне и, поднявшись на цыпочки, поцеловала я а потом нерешительно клюнула меня в щеку и вышла из комнаты. Никак не могу поверить, произнесла Лирас, вытягиваясь на диване что ты променял меня на пятилетнюю девочку. Это был единственно верный поступок. Знаю. Свернувшись калачиком, Лирас закуталась в голубое одеяло, которым до этого была укрыта Яэли. Но не перестаю удивляться, что ты совершил его. Сообщишь мне, если будут какие-нибудь новости? Нет, — ответила Лирас, закрывая глаза. «Никому ничего не скажу». «Окей», — буркнул я, повернувшись к выходу, но снова остановился. Лирас, я хотел сказать тебе, что...» Но, обернувшись, я увидел, что она уже сладко спит, приоткрыв рот. Поправив на ней одеяло, я осторожно притворил дверь и отправился в путь по бесконечному коридору, не имея ни малейшего понятия о том, в какую сторону идти. На руках у меня спала не моя дочь. А от женщины, встречи с которой я ждал целых пять месяцев, я сбежал. Моё банкротство помогло послать за родителями вертолет, А страховка, давно не существующей студии, оплатила тесты, которые сделают отцу в больнице на Санторине. С каждым пройденным шагом, с каждым поворотом, который я делал, следуя указателям и все время попадая не туда, Я ощущал, что путаница последних месяцев постепенно уступает место спокойной уверенности. Хоть я так и не знаю, где мой дом, что будет с женщиной, которую я любил, что мне делать с чувством, охватывающим меня всякий раз, когда Лерас оказывается поблизости, и что случится, когда наш корабль станет на якорь в Хайвском порту. Зато я точно знаю, что я сын Рути и Ицека, младший брат Деклы, старший брат Дана, свояк Амихая и дядя Яэли и Офика. А завтра утром родители вернутся на корабль прямо к завтраку, и мама, как ни в чем не бывало, начнет укорять нас за то, что мы не заняли стол заранее. Я не стану рассказывать им, что встретил Яару, и теперь думаю, что нашим отношениям действительно пришел конец, и что в этом виновата не только она. Ведь сами они ни за что меня не спросят. А может, все таки рассказать? Может, им даже будет интересно. «Йони!» — услышал я голос Лерас, доносящийся с другого конца коридора. Рубашка на ней была расстегнута. В руках она держала туфлю. При одном лишь взгляде на нее кровь быстрее заструилась в моих жилах. «Собери всех. Через 10 минут я жду вас в лобби». «Ты так и не заснула?» «Через несколько минут мы встанем на якорь, и я уже вызвала машину». «Зачем?» «Вас отвезут прямо в больницу». «Почему в больницу?» «Собери всех», — повторила Лерас, надевая вторую туфлю. «За несколько минут до прибытия вертолета у твоего отца случился сердечный приступ».